Глава шестнадцатая. На океанском маршруте Рио-де-Ля-Плата. Но как экспедициям удавалось сохранять секретность? В первую очередь, благодаря тому, что в то время Германия начала морскую войну с Великобританией. И ее рейдеры, и волчьи стаи Папы Деница рыскали в проливе Ла-Манш, по Декале, и вокруг острова нанося чувствительные удары английским торговым судам и транспортам. В 30-е годы немецкие моряки прекрасно изучили северный морской путь и располагали опорными базами как в советской Арктике, так и в непосредственной близости от советских пограничных вод. К примеру вблизи советско-финской границы, в Губе Большая Западная Лица, была секретная немецкая база Норд. Действовала с осени 1939 по осень 1940. В заливе северо-западной части Кольского полуострова и других. В таких базах можно было наблюдать немецкие траулеры, замаскированные под рыбацкие, китобойные, зверобойные суда. Это могли быть траулеры «Кейдинген», «Викинг-5», «Заксенвальд» — другие, которые на самом деле занимались метеонаблюдениями как для кораблей военно-морских сил Германии, так и для самолетов Люфтваффе, наносивших бомбовые удары по Британским островам. На базе «Норд» рядом с танкером «Янвеллем» и судами снабжения немецких рейдеров «Кордильера» и «Финиция» стояли суда для проведения идеологических наблюдений также замаскированный подробовецкий уникальные тяжелые рейдеры построенные на стапеях третьего рейха были красивы по архитектуре и великолепны по техническому оснащению германские рейдеры имели достаточно высокую по тем временам автономность и способность длительное время без дополнительного обеспечения выполнять поставленные боевые задачи дальность плавания немецких серийных подлодах Серий 7 и 9 составляла в среднем 8 тысяч 200 миль. Их путь до Северной Атлантики в 2000 миль мог покрываться четырежды. Эти боевые походы послужили подготовкой для начала активных походов на юг планеты. Благодаря советско-немецкой программе освоения Антарктиды Немцы имели морские и сухопутные опорные базы на океанском маршрузе Рио-де-Ля-Плата. К тому же уже имелись тайные опорные базы в бухтах побережья Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Африки и Антарктиды, построенные по специальным проектам в 30-е годы. С началом войны были осуществлены расчеты, показавшие, что для плавания к берегам Северной Америки адмирал Дёниц вынужден будет задействовать не менее 30 подводных лодок сразу на четверть года Затем затемобходима будет смена из стольких же подлодок проходы к шестому континенту были столь важны что невзирая на напряженность боевых действий и потери подводных лодок гитлер приказал карлу дюницу выделить специальную флотилию пл которые могли бы курсировать вдоль всего побережья латиноамериканского континента не только до огненной земли но и к Антарктиде. Эту миссию адмирал Дёнец выполнил блестящим, за что и был удостоен позже рыцарского креста с бриллиантами и дубовыми листьями а также высшего военно-морского чина рейха, гросса-адмирал. А не за действия своих волчьих стай, как пишут в истории. «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай. Мы создали там для фюрера неприступную крепость» где вырастет будущая раса подземных арийцев обронил адмирал дянец в районе земли королевы мод была обнаружена система гигантских горизонтальных и вертикальных соединенных в огромный город пещер галерей и тоннелей с живительным озоном внутри который никогда прежде не встречался исследователем по всем признакам все сооружения были нерукотворными они имели Внеземное происхождение. Вот как о тех же событиях рассказывает фон Кранц. В ответ на просьбу капитана Ритчера прислать субмарины, Гитлер распорядился выделить пять новеньких ПЭЛ седьмой серии, которые не выводились в состав флота и получили особые бортовые номера от ЮА-1 до ЮА-5. Подлодки отправились в плавание. 11 октября 1938 года. Но они двигались в надводном положении и под другими вымышленными бортовыми номерами. Говорят, чтобы спрятать вещь, нужно положить ее на виду. Чтобы скрыть истинные цели, был объявлен и разрекламирован поход дружбы. А субмарины тем временем пришли в Рио, где произошла подмена. Пять ПЛЮА направились к Антарктиде, опять других спокойно вернулись домой. В начале ноября сумбарины прибыли в распоряжение капитана Ритшера и вскоре уже обнаружили гигантские пещеры, уходящие под скалы и горы. Океан оказался связан с системой подземных озер. Подныривая и всплывая, можно было обследовать много сухих пещер, пригодных для создания там специфических секретных баз и поселений. Оказалось, что вода в некоторых пещерах ледяного континента была удивительно теплой. Землю подгорного царства моряки назвали Вальгаллой. В одной из пещер были найдены следы пребывания человека. Впрочем, начинаешь задумываться, человека ли. У входа в пещеру стояли два небольших обелиска, покрытых неизвестными надписями. В декабре того же года сюда уже прибыли опытные спелеологи и обследование таинственных пещер, наполненных обелисками, рельефами на стенах и ступенями, ведущими неизвестно куда, продолжилось. В подгорном царстве обнаружились места, где имелись рукотворные поля. Плодородная земля явно была кем-то привезена и аккуратно уложена. Самой таинственной находкой можно назвать круто спускавшуюся вниз шахту вход в которую охраняло четвероногое крылатое животное со скальными клыками. После знакомства со сфинксом половина экспедиции сразу же заболела какой-то таинственной болезнью, признанными за грипп. Пришлось на подлодке возвращаться к судну «Шлагетер», благодаря чему все побывавшие у шахты выживут. Тогда как... Остальные, ушедшие вперед под руководством доктора Бауэра, впоследствии будут обнаружены лежащими в причудливых позах в трех километрах от входа. На лицах мертвецов застынет выражение крайнего ужаса, но физические повреждения будут отсутствовать. Почему тем, кто их найдет, будет дарована жизнь, непонятно. Но вторая партия исследователей, отправившихся впоследствии в шахту, также погибнет причем на том же самом месте экспедицию в общей сложности недоается 17 человек этот участок также будет назван проклятым в недрах земли королевы мод оказались сокрытыми богатейшие залежи урана мало того что здесь самые богатые месторождения урана в мире так и процент урана в антарктической руде оказалось на 30% выше, чем в других месторождениях на планете. То, что в этих местах могут находиться запасы высококачественного урана, предположил руководитель германского атомного проекта Вернер Гейзенберг, отыскавший в образцах пород, привезенных из Антарктиды немецким полярником Вильгельмом Фельхнером еще в 1912 году нужные образцы. Кроме того, здесь оказались залежи иных полезных ископаемых, каменного угля железных руд, цирконий, необиевых и латан-церилых руд, молибдена, слюды, графита, горного хрусталя. Однако, кроме полезных ископаемых, в недрах ледяной земли в районе карстовых пещер был обнаружен город, почти идентичный тому, что нашли прежде, но гораздо хуже сохранившийся и весь занесенный снегом. Из расчищенной центральной улицы вскоре получилась взлетно-посадочная полоса. Здесь решено было создать станцию новой германии И так как в первом городе исследователи обнаружили вход в подземный тоннель, полностью заваленный камнями, то и тут в первую очередь стали искать вход в новый мир, могущий рассказать о городе и его обитателях много больше, чем сами развалины. Вскоре... Тоннель нашли, после расчистки завалов шестеро человек двинулись вглубь горы. Среди них уже знакомый читателю сотрудник Анненербе Олаф фон Вайтзекер. И вновь все замечают, что по стенам идет тот же геометрический узор, что и в находящемся в сотнях километров отсюда флюх Хафини. А по полу знакомая колея. Вскоре приходит понимание, что тоннель, проходящий внутри карстовых пещер, связан с океаном. Геологи, входящие в партию исследователей, делают свое открытие. Вокруг полно железной руды, причем похоже на то, что месторождение уже кто-то разрабатывал. А немецкие летчики тем временем уже не раз достигали Южного полюса. В середине января 1939 года в Северном На совещание у фюрера шло обсуждение антарктической экспедиции. Перед собравшимися выступили вернувшиеся из Антарктики Герман Гесс и Мартин Борман. Подводя итоги, Гитлер распорядился на вновь открытых и исследованных землях создать колонию Третьего Рейха, которая получила имя Новая Шваби. В апреле того же года в Германию вернулся и отважный исследователь и бывший начальник третьего оперативного отдела разведки адмирала Канариса капитан Адольф Ритшер. Он намеревался еще не раз оказаться у берегов загадочного шестого континента, но разразилась Вторая мировая. А пока у ледяного взморья остались авианосец, пять подлодок да две исправно работающие полярные станции, развернутые на покрытых многокилометровой толщей льда территории Антарктиды. И так уже тайно были созданы морские сухопутные опорные базы на океанском маршруте к шестому континенту. И налажены регулярные сообщения в Новую Швабию. В короткие сроки доставили большое количество ученых, инженеров, рабочих, а также специальное оборудование, фрезы для прорубания тоннелей, рельсовые дороги, вагонетки, трактора, горнопроходческое оборудование и прочее. На берегах залива «Россиян» переименованного в залив Бисмарка, будет построена немецкая база 211, которую позже обнаружит американский исследователь адмирал Берт. Встречается утверждение, что база 211, превращенная в грузоперевалочный порт, была основана в заливе Шермахера. В 1941 году в Антарктиде на участке земли, свободной ото льда, появится Одна из немецких баз под названием Оазис. Некоторые исследователи считают, что Новая Швабия, база 211, Оазис — это один и тот же секретный объект времен Третьего Рейха. Сюда прибывали специалисты, прошедшие подготовку в секретном учебном центре, созданном в 1940-м в гористой местности близ города Ковары на юго-западе Польши. В этом центре солдат и офицеров вермахта специально готовили для работы в полярных зонах Арктики и Антарктики. Между прочим, станция «Оазис» досталась американцам, была переименована в «Оазис Бангера» по имени летчика, обнаружившего ее в 1946 году. Ссылаясь на воспоминания дяди Олафа, фон кранс упоминает о тайной немецкой базе на земле Элсуэрта. Олег Грейг упоминал о военно-воздушной базе на побережье и под побережьем земли королевы Мот, кажется, в районе мореросса Насколько их было на самом деле, советских, немецких, советско-немецких баз нам уже никогда не дознаться наверняка. В 1943 ставший уже главнокомандующим всего Крикс-Марине адмирал Карл Дёнец, бросит, казалось бы, очень загадочную фразу. Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света он создал для фюрера неприступную крепость, настоящую Шангрилу наших дней.